Андрей Драченин. Кикимора. Три друга было у Кикиморы Бажена. Лягушка Клавдия, Леший Ермолай и Ко. Ну, с Клавдией все понятно. Лягушка и в Африке лягушка. Очень любила она свой язык, хвалилась всегда им. Какой он длинный, липкий и вообще. По три комара за раз, горячилась подчас. Бажена в такие минуты посмеивалась про себя. За раз, Ха, ага. За неделю, если. Не умела Клава ловить машкару языком, хоть ты тресни. Камнями ее сбивала. В этом хороша была это да. Вот такая лягушка. Леша ермалай справным лесовиком был, но излишне мечтательным. Сядет бывало на небо смотреть. Уже и белка в ухе гнездо свела, а он все сидит. Самым странным другом была ко. Существо без определенной природой классификации. Склоченное, взбалмошное, с глазами на выкате и вечным надрывом существования. Вот и сейчас, пока Клавдия отвлеклась, очищая веточки со своего языка, опять промазала по комару. А Ермолай замлел, увидев бабочку. Ко уже прыгала вокруг Бажены, дергала ее и с азартом верещала. «Пришел! Страшный!» Глаза во! Руки во! Что делать, что делать? Оглянулась, Божена. Действительно пришел кощеюшка. Ну что, говорит Божена, надумала. Я мужчина справный. Все есть. Почет, уважение, злато есть, смерти только нет. <you> Знаем мы, где твоя смерть сказала Бажена и покосилась с намеком. «Ну-ну, не шути так», сказал Кащеюшка, но на всякий случай отодвинулся. «Ты думай, думай, да не тяни, не пойдешь лаской, возьму таской». Крутанулся на месте и исчез, черной пылью осыпавшись. Телепортировался, стало быть, к себе в царство подземное. Надо сказать, сколько себя Бажена помнила, есть она, болото ее». И Кащеюшка, чтоб его. С предложениями своими, только отвращения вызывающими. Да и был уже у нее друг сердца. Куда там Кощею? Горыня. Водяной исконный. Встречались, миловались. Обитал миллионок в озере лесном, что средь болот находилась. Но и Кощеюшка не отставал. Грозил, да не шутил, похоже. Чувствовал божа на силу его лютую, черную. Боялась. Знала, живет на краю болота бабка мудрая. Собиралась за советом к ней сходить, да все откладывала за делами суетными. Не кончались дела никак. Только прошло оцепенение от присутствия Кощея, а кожа опять надрывается. Боженушка, путник, путник, заморочить бы, это ж болото, чтоб не шлялись тут. В общем-то верно. Как говорят, не зная броду, не суйся в воду. А не умеешь разморачиваться, нечей заморачиваться. А точнее, на болото соваться, где интим делом обеспечит щедренько. Отсеки киморской души. В общем, помчались всей честной компанией. Точнее, помчалась Бажена, стройная да легконогая. Клавдия как могла прыгала. Ермалают только степенно передвигался. Ко вообще бегущий в одном направлении никто никогда не видел. Мечущийся хаотично, Это сколько угодно. Но как-то до места добиралась обычно. Да и неважно, кто, как и когда. Морочить-то все равно кикимори нашей. Путник парнишка молодой, просто одетый. Шел неторопливо, по сторонам смотрел светлым взглядом. Нравилось ему, похоже. Прям по тропинке, что средь болота бежала. Бажена морок навела. Путнику, кажется, тропка дальше вьется, и он по ней следует. А самого ноги уж трясинное окно ведут. Ухнул сразу по пояс, глаза как плошки, рот в испуге разявлен, побелел весь. Подвывает от ужаса смертного, громко закричать сил нет, свело нутро. Чувствует жадную хватку топи. Руки хлопают вокруг по грязи жидкой, да не могут опору найти. Смотрела с нахлынувшим черным удовольствием на этот танец отчаяния и близкой смерти Божена. Сама за мороком своим невидимая. Что-то темное в душе заворочилось, предвкушающее, как поглотит болото парнишку, как зальется черным рот его широко открытый и глаза светлые. Встряхнулась. Что это со мной? Ладно напугать, одурманить, губить-то зачем без причины веской? По шее уж провалился путник. Тянет носом кверху. Не надышишься, говорят, перед смертью а отказывался хоть раз кто. Наклонила она березку молодую к руке парня. Не поймется испугу, подумает, сам нащупал. Вцепилась судорожно рука, почуял опору несчастной, стал мал-помалу тянуть себя из грязи. Вылез на твердое, до сознания потерял с натуги. Тут вся компания подоспела. Божена воровато оглянулась. Видели, нет зверства ее, вроде как обычно себя ведут. Обратно пошли уже не спеша. Шла молодая Кикимора и думала. Вспоминала о зачастивших похожих случаях непонятной злобы, ненависти, раздражения. Язык вот Клавдии дверью прищемила. Вид сделала, что случайно. Извинялась. А внутри-то знала. Специально. Радость злую с того ощутила. На днях буквально соскучилась по горыне. Наведалась на озеро к нему. Чуть замешкал он дела свои доделывая встретить ее. Так вызверилось, что аж шарахнулся, побледнел водяной и на дно погрузился. Всплыл, конечно, быстро, отходчивый, да и путников регулярно отваживая, не первый раз с трудом от жестокости излишней себя останавливала. Мысли все эти перебрав, решила больше не откладывать и направиться к бабке мудро за советом. Насчет Кащея До да про вспышки черные свои до кучи. Тропку к хижине бабки знала, добралась без проблем. Встретила ее бабуля не особо приветливо, но не погнала, выслушала. Подумала, посмотрела на Бажену взглядом пронзительным из-под бровей седых кустистых и сказала. «Есть у меня истинное око. Посмотришь в него, всю правду узнаешь. Плохо или хорошо с того будет...» то узнаешь о Ну как, подходит тебе такая авантюра? Эх, страшно, конечно, но больно разобраться хочется, ответила Кикимора. Давай уж око свое. Достала бабка завернутый в холстину предмет, развернула. Шар оказался будто стеклянный, мутный только шибко. И как смотреть в него? Чего там увидишь-то? Спросила Божена. «Ты, девка, давай гляди, а не умничай!» — прикрикнула бабка. «Вопрос внутри задай и вперед!» Сосредоточилась Бажана, взяла шар в руки. В Глубину его мутную смотрелась. «Кто я? Откуда черного столько внутри? Злоба откуда да ненависть? Тоска желчная!» — спросила про себя. Вдруг как ветер подул в стеклянной глубине, разошлась муть. Девушка внутри шара, красивая, перегибистая, смеется чему-то. Нахмурилась вдруг. Больше картинка стала, причина смены настроения показалась. Кощеюшка, ахнула Кикимора. Что-то сладострастно ухмыляясь предлагает Кощеюшка девушке. Шар звук не передает, но и так все яснее ясного. Гнебается девушка, гонит мерзавца. Так его Ирода. Радуется Божена. Сменилась картинка. Это же девушка в лавке заморской. Торговец пухлый товар ей нахваливает. Не так что-то с лавочником этим. Вроде и в теле, и щеки румяны. С тенью что его? Тощая тень, длинная. Купив шкатулку, уходит девушка. Видно, открыть не терпится. Глаза у лавочника только подобострастные были. И вдруг резко злые до да колючие стали, только дверь захлопнулась. Потек облик, как воск свечной, форму меняя. Тело вытянулось, сгорбилось, щеки и стаяли, кожа черепа обтянула. Кощей собственной персоной предстал. Стоит, руки потирая, да ухмыляется злобно. Тут картинка сменилась резко. Шкатулка на столе, рука женская открыть тянется. Не открывай. Крик невольно из горла рвется. «Не помогает это, конечно!» — откидывается крышка. И за миг до того, как из-под нее вырывается черный вихрь, впивается в лицо красавица и словно всасывается внутрь, понимает Божена, кто она. Секунду ничего не меняется. Затем мир вокруг девушки будто изнутри прорастает трясиной, мхом да кочками, травой жесткой заросшими, болотом становится. Опрятный домик, полусгнивший сырой хижины в последнюю очередь меняется девичий облик, зеленеет и покрывается чешуей кожи, заостряются уши, кривые когти венчают пальцы, грива волос становится черной и жесткой. Она остается своеобразно красивой, но уже не человеком, кикиморы А села на пол обессиленная божена. Шар из руки ослабевший выпал и в сторону откатился. Вот значит как. Не добился своего кощеюшка, Хитростью взять решил. Сговорчивее решил стану в виде таком. Ворочились тяжелые мысли. Но что, поняла девка? Спросила бабка. Облик это еще не все. Это как приложение. Тоской да страхом он тебя околдовал, Злобой жгучей да завистью едкой. «А быть-то как мне теперь?» Растерянно спросила Бажена. «Заломать Кащея надо. Победишь, заклятие спадет, Истинный облик свой примешь. Но дело непростое это. Есть у меня вещь одна, что помочь может. Спица волшебная. Можно ей и бессмертного убить». А можно и смертного оживить. Спица желания называется. Просто работает. Вонзил и что хочешь сотворить, мыслью оформил. Она сама исполнение вывежет. Пожелать главное точно надо, в этом и сложность. Возьмешь, испытаешь судьбу. Не гарантии тебе даю, шанс. Ну а что, неужели не справлюсь? Воткну да сдохнуть накажу, — подумалась избожение. Давай спицу, бабушка, и за науку спасибо. Взяла волшебную вещицу, поклонилась на прощание и до хижины своей подалась. По пути план коварный продумала, как кощея близко к себе подманить. Вязальная снасть — чайник копье, и издали не ткнешь, не бросишь. Но идея была. Объявляется противный, когда хуже всего на душе. Пришла домой, выспалась, силами собралась, села и давай вспоминать все свои печали, горести. Ага, объявился кто-то, ясно кто. Во дворе, вот уже и на крыльце топчется, и в дверях скребется. Баженушка, открывай, скучала по гостю дорогому. Открываю, Кощеюшка. Заговорила ласково, ненависть свою в души тайник пряча, Как спицу заветную в рукаве. «Заходи, гостюшка дорогой!» Затек в хижину елеем гость ненавистный, Руку поданную облобызал с нежностью неожиданной. «Жизнь моя! Дождался ли надежды лучика?» С восторгом неподдельным воскликнул, С желанием в движении потянулся К не спешившей отпрянуть Божение. Вот и время приспело. Мелькнула мысль. Сама удивилась своему рациональному спокойствию. Потянулся Кощей за поцелуем. Из рукава спицу выпростала, до да движением одним в шею воткнула И в глаза взглянула. А в глазах Кощея, Сволоты этой редкостной мерзавца, Обида и недоумение детское прям какое-то. Рухнуло что-то в душе. Только сейчас смерти конечно, желала, А вот надломилась решимость. Нечто живое и настоящее увидела Божена, в наполненном смертью и страхом облике Кощея. Сменилось жесткое «сдохни» на более мягкое «не вреди». Наитием пожелала. Что сделать с Кощеем спица должна была, даже близко не понимала. На колени упал Кощей. Затрясся весь и меняться начал. Как в картинке, что до вечера шар волшебный показывал, Только наоборот, как будто жизнь в него вдохнули. Торговцем дородным и румяным стал. И тень соответствующая, большая да широкая, как положено. Переродился, в общем. С колен не поднимается, головой трясет, Видно, ошалел, себя прийти не может. А спица, как будто всосалась вся в него, Одноразовая оказалась. Прислушалась к себе божена, вокруг посмотрела. «Победила ж я!» Сказала ж бабка мудрая, «Облик истинный примешь!» «Неужели это теперь мой истинный облик?» «Пустила тьма корни в душу, моей стала!» «Или была такой, только чуть кощей подправил?» Метались мысли в ее голове. Долго думать шум во дворе не позволил. «Кого там еще принесло?» закричала, раздосадованная результатом победы над кощеем Бажена, на крыльцо выскакивая. Пред взором ее предстала вся честная компания. Клавдия, Ермолай и Ко. Самым настораживающим моментом было то, что Ко молчала и не металась из стороны в сторону, а только испуганно таращилась. Кикимора внутренне подобралась, предчувствуя неладное. «Что стряслось?» пересохшим от волнения голосом, спросила она, напрочь забыв о кощее. Там, там... это...» — выдавила из себя Ко. «Да что там?» — сорвалась Бажена. Тут уж все наперебой начали вываливать детали беды. Оказалось, рыбаки залетные поставили сети на озере, где Горыня жил. Но он оплошал и влез в них. «Спасать надо!» Как подбросила Бажену, за ухо схватилась, а точнее за серьгу волшебную. Могла та серьга владельца место другое переместить. Место только надо представить, да потереть. Серьгу, конечно, не место. Озеро знакомое представила, серьгу потерла, была здесь, стала там. Помощь, надо отметить, была уже не очень-то и нужна. Горыня сети порвал, выпутался. Матеры водяной, это вам не трескаль селедка какая, но женскую месть было уже не остановить. Закрутилась сила внутри, руки вперед ладонями бросив, послала ту силу в волну Кикимора. Понеслась волна, высоту набирая, вдарила по лодке с рыбаками, перевернула. В воду стремительным броском вошла божена, хищной рыбой, муреной заструилась. Топить спешила, мясо рвать, кровь пить. Еле успел горыня перехватить. Отвел беду от дураков залетных. Достал броском на сил пределе. Себя в ярости потеряв, Вцепилась в перехватчика когтями божена, Зубами к горлу потянулась. Закрутились, как одно, в водной кипении. В объятиях сильных, но нежных, Стиснул ее друг сердешный. На ухо журчать успокаивая начал. Так и кружились некоторое время в толще воды, паря. Успокоилась Божена в кольце рук родных, затихла. Рыбаки, незадачливые, тем временем из воды выбрались и прочь дёр дали. Клавдия, талантом своим пользуясь, долго камнями их провожала, а кометалась металась вокруг, паники воплями добавляя. Ермолай же просто смотрел на муравья, ползущего по его руке, и улыбался. «Я за тебя испугалась», — сказала Божена. «Я так и понял. Прекрасно ты, царица болот, моя несравненная», — ответил со светящимся в глазах обожанием Горыня. Кикимора окончательно повеселела и успокоилась. «А я ведь даже не подумала в запале, когда на кощее ополчилась, что вот вернула бы облик девушки, а Горыня...» Он же водяной. Это выходит, если пошло бы, как представлялось, все, разошлись пути дорожки. Очнулась бы в городе, в домике красивом и где-то болото до да озера лесное, размышляла она, нежесть в милых сердцу объятиях, смотря в его наполненные восхищением и любовью глаза. Да и пусть так остается. Я себе и в таком обличии нравлюсь. Водой опять же управлять умею, да морог наводить. И водяному моему, судя по всему, тоже по душе, даже очень. «Я тебя люблю», — первый раз сказала вслух Бажена. «А я люблю тебя еще больше», — ответил Горыня и поцеловала ее. Глаза кикиморы закрылись в блаженстве. От места соприкосновения губ разбежались по телу пронизывающие живительные токи. Почуяла Божена, как растворили они, вымыли, просто вышвырнули прочь из естества и ее скопления черной болотной жижи, взамен наполнив душу чистым ликованием и ощущением чего-то светлого и могущественного. Ощутила, как сила эта ясная, переполнив всю ее до последней клеточки, вырвалась наружу во все стороны, насыщая пространство все дальше и дальше. Судорожно вдохнув, будто всхлипнув, она открыла глаза. Напротив был все тот же наполненный любовью взгляд, и голос знакомый произнес. — Ты прекрасна, морей-царица, ослепительная моя! Божена оглянулась. Стояли они на берегу песчаного пляжа небольшого островка. Вокруг плескались бескрайние просторы Синего моря. Морем болото стало, а озеро лесное островом в море том. Горыня неуловимо изменился, тот же в целом, но что-то царственное в нем появилось, величественное. Себя осмотрев, тоже увидела изменения. Кожа гладкая стала, но пальцем по ней проведя поняла, что, пожалуй, прочнее прежней, чешуйчатой будет. Аккуратные ноготки когти кривые сменили, волосы волной шелковистой заструились. В целом, ближе к человеческому облику, но много интересней. Само собой, понимание пришло. Над морем окружающим властна она, над всей его загадочной и насыщенной разными существами глубиной большая сила внутри. И еще... Счастье она ощутила, полное. Взяла она горыню за руку, И пошли они к дворцу. Виднелся, что в глубине острова Обживать. Про Кощея, кстати, не забыли. Предложили ему казначеям Во дворец пойти, Дела финансовые вести, Да хозяйством заведовать. Согласился Кощей. Большой прибыток с того согласия обожания случился. Не знала горя, заботах обыденных. Время бежало прозрачной волной в убранстве белого кружева пены. И настал миг, когда прилив ее принес в окрестности острова путаницу маленьких следов на чистом песке пляжа, веселую звонкую суматоху во всех закауках дворца и еще большее счастье смотрящих на все это глазах.